Собор святого Архангела Гавриила. Благовестника нашего спасения, великого слугу Божиего и радостного посланника к Пречистой Деве Марии, Архангела Гавриила мы восхваляем в песнопениях, составляя ему второй раз праздничный собор. Первый его собор празднуется на другой день после Благовещения Пресвятой Богородицы, 26 марта, по старому стилю. Теперь же снова этот собор празднуется в Святой Церкви, и снова его чудесные, по Божьему повелению, явления, воспоминаются и прославляются. Он Моисея, избежавшего руки фараона, научил в пустыне книжному писанию, сообщил ему о начале мира, создании первого человека Адама, о жизни его и по нем бывших патриархов, о последующих временах, о потопе и разделении языков, объяснил ему расположение небесных планет и стихий, научил его арифметике геометрии и всякой премудрости. Он пророку Даниилу объяснил чудесные видения о царях и царствах, имеющих быть последствий и изображенных ему в виде разных зверей. Сообщил ему о времени освобождения людей божих из плена Вавилонского, а также и о времени первого пришествия в мир Христа через воплощение от пресной и Девы. Он явился святой праведной Анне, которая в своем саду скорбела о своем неплодии и со слезами молилась Богу и сказал ей, «Анна, Анна, твоя молитва услышана, воздыхания твои прошли во облака, а слезы твои дошли до Бога. Ты зачнешь и родишь благословенную дочь, о которой благословляются все племена земные. Ею дастся спасение миру, а получит она имя Марии». Также святой Гавриил явился и праведному Иакему, постившемуся в пустыне, И возвестил ему то же, что и святой Анне, что они будут иметь дочь, от века избранную матерью Мессии, грядущего для спасения рода человеческого. Этот великий архангел был представлен от Бога хранителем, рожденной от неплодных богатраковицы Марии, и когда она была введена в храм, питал ее, ежедневно принося ей пищу. Он же явился святому священнику Захарии, стоящему на правой стороне алтаря Кадильного, возвестил ему разрешение от неплодства престарелой жены его Елисаветы и рождения святого Иоанна Предтечи Господня. И когда он не поверил, связал язык его немотой до дня исполнения слов его». Этот же Предстатель Божий, будучи послан Богом в Назарет, явился при Святой Деве, обрученной праведному Иосифу, и возвестил ей зачатие Сына Божия осенение и действием в ней Духа Святого. Также явился он во сне Иосифу, объяснив ему, что отраковица осталась невинной, ибо зачатая в ней от Духа Святого. А когда Господь наш родился в Вифлееме, ангел Господень Гавриил явился пастырям, стерегущим ночью стадо свои, и сказал, «Возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». А затем тот час со множеством небесных воинов воспел, «Слава, Вышник Богу, и на земле мир в человеках благоволения». Полагают, что этот ангел явился с неба Христу Спасителю перед его страданиями, когда он молился в саду, ибо имя Гавриил — значит крепость Божия. Явившийся Гавриил укреплял его, так как между другими служениями имел и это — укрепление в подвигах, а Господь наш подвязался в усердной молитве. Этот же ангел явился мироносцем, сидящим на камне у гроба, возвещаемый воскресенье Господним. Таким образом, будучи благовестником зачатия и Рождества Господа, он явился и благовестником его воскресения. Он же явился и при святой Деве Богородице, горячо молившейся на горе Илеонской, возвестил ей приближение ее честного успения и от земли на небо переселения, и дал ей светлую райскую ветвь. Святая Церковь, воспоминая Его многократные явления в Ветхом и Новом Завете и зная Его постоянное ходатайство перед Богом о роде христианском, ныне совершает Ему соборное празднование, чтоб люди Божии с усердием всегда и горячо прибегали к заступничеству и помощи этого ходатая и благодетеля рода человеческого, и его молитвами получали оставление грехов от Христа Господа Спасителя нашего.